«По-моему, пешехода можно наказать за проступок только один раз. Вы уже меня предупредили. Прощайте!» Раскланялась незнакомка. «Не хочется прощаться, уверена!» В то же время, удивляя своей смелости, ответил Нилов. «Может, лучше до свидания?» «Время покажет!» Девушка бросила взгляд на погоны. «Кто вы по званию?» «Младший лейтенант Нилов», — подсказал подошедший Николай Королев. «По-моему, пешехода можно наказать за проступок только один раз. «А вас как зовут?» «Скажу как-нибудь при встрече», — ответила девушка и, помахав рукой, побежала к кинотеатру. «Не клюнула с легкой иронией», — сказал Николай. «Сказал Николай». «На крючок, дружище, попадаются только мелкие рыбки, верховодки», — ответил Нилов. «А у этой барышни чувствуется и ум, и достоинство, и гордость. Такие девушки одним только своим видом никому не позволят себе обидеть. К таким нужно подходить красиво, галантно». «Ну-ну, я посмотрю, как тебе это удастся», — буркнул себе под нос Королев. Нилов промолчал. Он все еще смотрел в сторону кинотеатра, пока силуэт незнакомки не пропал из виду. Повезет ли ему снова встретиться с ней? Именно с такой девушкой, смелой, находчивой, и мечтал он познакомиться. Показалось шествие демонстрантов. Живой поток людей с транспарантами и флагами маячил в глазах, словно мираж. Перед перекрестком, когда колонии надо было повернуть в сторону оперного театра, двое депутатов Верховного Совета, Коскевич и Корбовольской, подошли к стоявшим недалеко от здания цирка руководителям управления городской милиции. По отрывкам фраз долетавшим до инспекторов было слышно что депутаты просили разрешить колония движения по всей шейине улицы или хотя бы по одной его половине так как огромное шествие митингующих словно река растянулась на километры просили также разрешение провести митинг на площади независимости поскольку демонстрантов не могла вместить предоставленные горы исполкомом площадь слышно было как в полковник Лсанец, заместитель начальника УВД города, ссылался на утвержденный план, объяснял, что даже самые мелкие организационные проблемы митингующих он не в силах теперь и решить. Я исполнитель, слышен был его голос поймите это. функцнкия столичной милиции обеспечить охрану порядка во время проведения митинга, а не решать организационные вопросы. В эти минуты передние шеренги демонстрантов вышли на перекресток и остановились. Идущие за ними вслед недоумевали, в чем причина остановки колонны, и постепенно начали занимать другие полосы проспекта. Нилов глянул на Королева, стоящего у раскрытой двери автомобиля, подбежал к нему. Они оба поняли, что оттеснить демонстрантов на одну полосу им вряд ли удастся, Но, тем не менее, включив мигалки, проехали несколько метров вперед. Демонстранты стеной шли им навстречу по всей ширине дороги, не обращая внимания на просьбы Королева по динамику освободить проспект для проезда транспорта. Нилов услышал, как мужчина, поромнявшись с машины и глянув на Нилова, крикнул «Ребята, ментовская машина мешает!» Десятки рук подхватили «Опель» и перевернули на правый бок. Алексей потерял точку опоры и упал на Нилово.Акуратнее, алелёшка закричал тот, ну сволочи. королёв протянул руку крыть чагу, чтобы откинуть сиде назад, но это ему не удалось. Я не вылезу, крикнул он. перелез на заднее сиденье. Алексей, держать с обеими руками за руль, немного приподнялся и протиснул голову, а потом и плечи между передних сидений. «Лезь дальше!» — кричал Королев. «Я вслед за тобой!» Нилов оттолкнулся ногами от передней панели руля и кое-как добрался до заднего сидения. В эту минуту лобовое стекло разлетелось в дребезги. Камни, щепки от сломанных древков флагов, людской мат — все разом вовалось в салон перевернутой машины которая разделяла митингующих отбивающихся древками флагов от работников отряда милиции особого назначения перед капотом Нила увидел ивана красстилёва прикрываясь щитом он махал резиновой палкой теснил демонстрантов назад вылетевший из толпы булыжник угодил ему в шлем иван как-то неловко повернулся и рухнул на землю живая цепь милиционеров в разорвалась манифестанты ринулись вперед обходя перевернутую машину но вскоре вновь попятились Нилов видел как спецназ внутренних войск начал ловко рассекать митингующих раскидывать их на две стороны алексей приподнялся глянул на королёева жив курилка кажись испуганно ответил тот тогда быстрее выскакивай мало ли что может еще быть. королёв выбил ногой, оставшиеся в позах осколки лобового стекла, на четвереньках выполз из салона. Слеом вылез инилов. П передред ними обе стороны проспекта были блокированы спецназом и омоном. Разогретый серый асфальт вокруг машины дышал кровью потом слезами, гневом и обидой. Королёв ходил кругами матюкался. Надо сообщить руководству, что с нами случилось, сказал он. «А что тут докладывать разозлился нилов разве они не видят что здесь творится порядок есть порядок напомнил николай залезая на четвереньках в салон машины Нилов досадно сплюнул обошел вокруг машины жалко было опеля жалко было тех людей которые переворачивали машину жалко было крестева где он теперь в двухкомнатные квартиры командира взвода маркевича расположенная на последнем девятом этаже дома отличалась от других в которых приходилось бывать нилову прежде всего своей аккуратностью запомнилось огромное количество книг скромная мебель мягкий уголок и тенной шкаф посреди комнаты на корововой дорожке двое ребят двух и семи лет собирали конструктор проходи не стесняйся пригласил у алек алексейя маркевич это женя и артём указал он на мальчишек а это подходя к жене моя половина знакомся галина владимировна алексей поздоровался сняв прихожей обувь угостил малышей шоколадками и присел на диван как самочувствие спросил маркевич нормально валерий аркадьевич дежурный ответил нила чуть помолчав добавил могло быть и хуже какая-то а Полоса невезения у меня началась. Ничего, выстоим, вытерпим. В жизни каждого из нас наступает такое время, когда приходится молча наблюдать. Ничего не поделаешь, когда перед тобой стена. А ее нельзя сломать. Можно. Только за ней другая. Вся работа коту под хвост. Об этом еще поговорим. А сейчас, слышишь, Владимировна, зовется к столу. кевич поднялся, пропустил вперед нелового алексей присел на табуретку у окна кухни. Какие напитки будем пить спросил маркевич тонизирующие опередив Алелексея улыбчиво сказала хозяйка. а иначе вечер превратится в пьянку. погоди мать хозяин растерянно посмотрел на жену. Я же хочу все по-людски. Мы же по капельке, чтобы напряжение сбросить. Хорошо, я что-нибудь принесу хозяйка вышла из кухни маркевич глянул ей вслед волнуется боится как бы не запил В прихожей послышались шаги хозяин смолк этого думаю вам будет достаточно галина владимировна поставил на стол графинчик с водкой может и меня угостите с удовольствием ответил маркевич разливая спиртное по рюмкам ну и Как говорят, за встречу. Предложил он тост. Все выпили. Хозяйка положила в тарелку Алексею кусок сочной поджаристой курицы, картошку вышла из кухни. «Женское чутье обостренное», — сказал ей след Маркевич. «Она у меня педагог, работает в инспекции по делам несовершеннолетних. Все криминальные детские болячки у нее на виду». Маркевич жестом пригласил Нилового закусывать, продолжая разговор.